сползать с края обрыва. Вот он закачался на веревке. Теперь голова у него уже не кружилась. Одна мысль владела им безраздельно — не бояться, не осрамиться в глазах Степана, быть настоящим охотником. Шарапов пристально следил за движениями мальчика, крепко держа веревку в руках и был готов в любой момент спустить его ниже или вытащить наверх как только Ваня появился у первых гнезд, сразу же, как по сигналу, всполошился весь птичий базар. От хлопанья крыльев и резкого крика поднялся такой шум, словно со скалы обрушился внезапно водопад. Птицы тучей окружили утес. Держась одной рукой за выступ скалы, другой — Ваня ловко и быстро хватал яйца, стараясь подбирать пестрые в крапинках, и клал их в мешок. Иногда он упирался ногами в выступ скалы и закрывал лицо руками. Чайки густой тучей облепляли его, стараясь ударами крыльев и клювов отогнать дерзкого врага. Понемногу наполняя мешок, Ваня то и дело подавал сигнал спуска, пока ноги его не коснулись широкого карниза, расположенного почти посредине скалы. Птичьих гнезд здесь почему-то не было. Совсем близко от Вани, смешно растопырив лапки и быстро махая крылышками, держалась в воздухе почти на одном месте кайра. Брюшка у птицы между лапками было совсем голая. Для детей своих на гнездо весь пух выщипала, догадался мальчик. Став наконец, на ноги, Ваня отдыхал, поглядывая по сторонам. Внизу, под ним, неслышно плескалось о камне моря. Он весело глянул вверх и сквозь белые хлопья, все еще носившихся в тревоге птиц, увидел голову Степана. Мальчик дернул за тонкую веревку и мешок с богатой добычей пополз вверх. Готовясь к подъему, Ваня ощупал веревку у пояса потом обернулся и замер. В двадцати шагах от него, прижимаясь к скале, стоял медведь. Видимо, он давно наблюдал, как спускался Ваня, а когда мальчик оказался на уступе, решил, что это его законная добыча, и смело пошел на него. Правой рукой Ваня инстинктивно выхватил нож, а левый дернул три раза за веревку, а шкуй подошел совсем близко. Ваня уже чувствовал смрадный запах его пасти. Вот медведь протянул когтистую лапу, мальчик отпрянул, полоснув по ней ножом. В этот момент веревка натянулась, и Ваня, медленно покачиваясь, начал подниматься. Медведь с рычанием встал на задние лапы и, подняв морду, тянулся за ускользающей добычей. Только сейчас Ваня догадался, почему на этом выступе не было птичьих гнезд. Видимо, звери легко могли добираться сюда. Вот, наконец, и верх скалы. Мальчик схватился руками за край обрыва и выбрался на вершину. — Ну, съел башкуй вместо нас яичницу и меня вместе с ней, — говорил Ваня, возбужденно смеясь. А там мне не до смеху было. Ашкуй-то, видно, давно меня поджидал. Не оглянись я, задержись хоть чуть-чуть, и конец мне. Спасибо, Степан, быстро ты меня вытянул. Птицы, Ванюха, тучей носятся. Я и тебя-то не всегда видел ашкуи вовсе не заметил. Увидел бы зверя, без сигнала вытащил бы тебя наверх. А ты смотри, Ашкуев-то, остерегайся. Уж второй раз на тебя зарятся. Третьему разу, говорят, не миновать. Оживленно беседуя, товарищи стали спускаться с птичьей горы. Больше всего в мешке у мальчика оказалось яиц Кайры. Совсем как куриные. И вкус такой же находил Ваня. — А скорлупа-то какая! Толстая да пестрая. — Ты заметь, Ванюха, — сказал Степан, — у Кайры яйца как груша с виду.